Как же я сюда попал! воскликнул Кали. Как же так? Уж не начал ли я опять ходить во сне? Ну да, теперь я вспоминаю, вы же мне приснились. Это ведь правда, подумал Кали. Пожалуйста, дядя Эйнер, извините, что я разбудил вас. Дядя Эйнер спрятал пистолет и похлопал Кали по плечу. Ничего, ничего, дорогой мой сыщик, это, наверное, детективное увлечение не дают тебе спокойно спать. «Попроси маму дать тебе немного брому перед сном, и все будет в порядке. Вот увидишь. Давай-ка я тебя провожу». Дядя Эйнер проводил его по лестнице и отпер наружную дверь. Калли поклонился, и мгновение спустя угрем скользнул сквозь щель в заборе. «Фух, кажется, пронесло», — прошептал он. Калли чувствовал себя как человек, только что спасшийся после кораблекрушения. Ноги как-то странно дрожали, и он еле-еле дотащился по лестнице к себе в комнату. Здесь он плюхнулся на постель и глубоко вздохнул. «Кажется, пронесло», — прошептал Каля опять. Он долго сидел, не шевелясь. «Да чего же опасна профессия сыщика? Некоторые думают, что это самое простое дело, но уж нет. Легко сказать. На каждом шагу тебе прямо в нос суют дуло пистолета». Ноги постепенно перестали дрожать. Леденящий страх прошел, калия нащупал в кармане драгоценный клочок бумаги. Теперь он уже не боялся, он был счастлив. Кале вынул листок и аккуратно спрятал его в левый ящик письменного стола. Там уже лежали отмычка, газета и жемчужина. Мать не могла бы глядеть с большей нежностью на своего ребенка, чем Кале на содержимое этого ящика. Он тщательно запер его и положил ключ в карман. Потом достал записную книжку и раскрыл ее на странице дяди Эйнера. Требовалось сделать некоторое добавление. — Имеет пистолет, — записал Калли. — Держит его под подушкой, когда спит. В это время года семья Лиссандр имела обыкновение завтракать на веранде. Они как раз принялись за кашу, когда Андерс и Калле вынырнули неподалеку. Калле не терпелось узнать, скажет ли дядя Эйнер что-нибудь о его ночном визите. Но дядя Эйнер, как ни в чем не бывало, ел кашу. «Постой, Эйнер, какая досада!» — сказала вдруг фрули Сандер. «Я же вчера забыл отдать тебе снотворное». Глава седьмая Все-таки приготовление интереснее всего, заключил Андерс сразу после цирковой премьеры. Конечно, само представление тоже прошло интересно и весело, но в памяти остались все же предшествующие дни, заполненные репетициями и напряженной подготовкой. Недавние артисты опять ходили без дела, не зная толком, чем заняться. Меньше других страдал от этого Кали. Обязанности сыщика наполняли содержанием не только его дни, но даже ночи. И если раньше его разведывательная деятельность носила общий характер, то теперь он все внимание сосредоточил на дяде Эйнере. «Когда же этот дядя Эйнер наконец укатит?» — твердили Андерс и Ева Лотта. Но Кале с ужасом ожидал дня, когда его жулик вдруг сложит чемодан и уедет. Исчезнет подозрительная личность, и жизнь Калле сразу станет пустой и бессодержательной. А главное, будет так досадно, если дядя Эйнер уедет раньше, чем он, Калле, разоблачит его. В том, что дядя Эйнер преступник, Калле не сомневался ни минуты. Правда, все его предыдущие преступники оказывались, в конце концов, вполне порядочными людьми. Во всяком случае, их не удавалось ни в чем уличить. Но на этот раз Калле был почти уверен. Столько подозрительных обстоятельств, что ошибки быть не может, убеждал он себя, когда иной раз его одолевали сомнения. Но Андерсу и Еве Лотте никакого дела не было до борьбы с преступниками, и они изнывали от скуки. К счастью, когда однажды Андерс шел вместе с Евой Лоттой по Большой улице, Сикстен крикнул ему вслед. «Девчатник!» и Это несмотря на то, что команды Сикстена и Андерса заключили перемирие. Видно, Сикстену тоже стало здорово скучно. Вот он и решил открыть военное действие. Андерс и Яволотта остановились. «Что ты сказал?» — спросил Андерс. «Девчатник!» — повторил с вызовом Сикстен. «Ах так! А я надеялся, что мне показалось!» Очень жаль, но придется тебя поколотить, несмотря на жару. Сделай отдолжение. Я потом тебе на голову лед положу, если жив, останешься. Вечером встретимся в прериях, сказал Андерс, иди домой и подготовь свою маму, да поосторожнее. Затем они расстались. Андерс и Ева Лотта, ужасно оживленные, поспешили домой предупредить калле Надвигалась война, которая обещала скрасить. Ни один каникулярный день. Калле был занят. Через щель в заборе он следил за дядей Эйнером, который словно непрекаянно метался по саду. Калле вовсе не хотелось отрываться от своего дела, но разве можно было равнодушно отнестись к вызову Сикстона? Все трое уселись в беседке Евлотты и открыли совещание. Внезапно вошел дядя Эйнер. — Никто со мной не играет, — заныл он. «Что, собственно, здесь происходит?» «Мы собираемся драться», — сухо объяснила Ева Лотта. «Андерс будет драться с Сикстоном». «А кто такой Сикстон?» «Один из самых сильных ребят в городе», — ответил Кали. «Андерсу, конечно, здорово достанется». «Определенно», — весело согласился Андерс. «Так, может быть, мне тебе помочь?» — предложил дядя Эйнер. Все трое вытаращили глаза. Неужели он думает, что они вмешают взрослого дядьку в свои дела, чтобы он все испортил? «Ну как, Андерс, идти мне с вами?» «Не», — протянул Андерс, неприятно задетый тем, что ему приходится отвечать на такие глупости. «Да нет, это было бы не по чести». «Пожалуй, так», — немного обиженно согласился дядя Эйнер. «На это было бы целесообразно». «Хотя...» Ты еще слишком мал, чтобы понимать, что такое целесообразность. Это приходит с годами. «Надеюсь, к нему такая чепуха с годами не придет», — заметила Ева Лотте. Тут дядя Эйнер круто повернулся и ушел. «А ведь он как будто разозлился», — сказала Ева Лотта. «Взрослые бывают чудные, но уж этот чудней всех», — заключил Андерс. «И с каждым днем все капризнее становится». «Эх, если бы вы только знали», — подумал Калли. Прериями называли большой пустырь на окраине города, густо заросший кустарником. Хозяевами прерий были дети. Здесь они преображались в золотоискателей, покорителей Аляски. Здесь воинственные мушкетеры устраивали кровопролитные дуэли. Здесь пылали лагерные костры в скалистых горах. Здесь же стреляли африканских львов. Благородные рыцари носились на своих гордых скакунах, а кровожадные чикагские гангстеры безжалостно расправлялись со своими жертвами. Все в зависимости от того, какой фильм шел в городском кино. Летом кинотеатр, разумеется, закрывался. Но ведь на нем свет клином не сошелся. Оставалось еще много личных споров, которые надо было решить при помощи кулаков. И кроме того, прерии отлично годились для всяких мирных игр». Сюда направили свои стопы Каля, Андерс и Яволота, предвкушая волнующую схватку. Сикстен со своей командой уже пришел. Его соратников звали Бенка и Йонте.